Глава двадцатая Мне хватило пяти дней, чтобы понять, сил моих больше нет. Ладно, шучу, силы есть, но их слишком мало. Сколько бы я ни пытался хоть как-то повлиять на тьму над головой мамы-тирана, сильно ничего не менялось. Я все так же отрывал по кусочку от этого черного облака и после врубался. Сил эта магия тратила просто неимоверно. По крайней мере, я старался. Да и Боря с Наташей тоже. Когда мы вернулись от врача, и Боря озвучил своей сестре все то, что сказал нам врач, девчушка засуетилась. Сначала она изучила бумаги, принесенные из больницы, затем дала втык Борису за корявую подпись, даже не в той графе, а вот после... «Новый тип лекарств», — читала она вслух статью из интернета. «Революционный прорыв в борьбе с заболеваниями всего организма». «Ну-ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, побочные эффекты. Легкая тошнота, головокружение, апатия...» Боря хмыкнул. «Звучит лучше, чем то, что у нас сейчас». Я как человек, а точнее как младенец, не мог не оценить сарказм в воздухе. Все это, конечно, весело, но я-то видел, как Наташа, несмотря на шутки, серьезно изучала информацию. Она явно чувствовала ответственность, и ее решимость заряжала. Хотя, возможно, это просто колики у меня, и я все себе нафантазировал. После долгих часов анализа статей и консультаций с онлайн-врачами, очень надеюсь, что они действительно врачи, а не просто продвинутые чат-боты, Наташа вынесла вердикт. «Раз уж начали, надо продолжать пробовать. Риск есть, но и шанс тоже». Главное, чтобы поставщик больницы оказался нормальным, а не тем, который торгует краденым аспирином под видом чудо-лекарства. То есть, продолжаем? Боря лениво перемешивал сахар в чае. Надо тогда с работой что-то думать. Наташа ничего на это не ответила, углубляясь в чтение. А через пару минут добавила. Читала я одну статью про клинику в Еврейстане, про чудо лекарства от любых болезней. Оно очень похоже по описанию на наше. А, нет, это оно и есть. Боря аж чай пролил на стол. Еврейстан? Это что такое? Впервые слышу. И что там правда лечит от всего? Даже от моей лени? Наташа закатила глаза. Борь, это страна у мертвого озера. Забыл? Она искоса посмотрела на братца, а в ее глазах появилось небольшое отчаяние. Хотя... — О чем я спрашиваю? Я книги научных статей прочитала больше, чем вся твоя параллель вместе взятая. — Гений, ёпт! — поддакнул Борис. — В общем, их лекарство вроде как действует. Я на медицинских форумах читала. Только вот это все дорого, как крыло от самолета. Нам таких денег отродясь не видать. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь тихим сопением младенца, то есть меня. Я, конечно, еще не понимал всей глубины финансовых проблем семьи, но по выражению лиц старших чувствовал – дело дрянь. И дело даже не в коликах, которые, кстати, не проходили. Боря отставил чашку и потер переносицу. Дорого говоришь. Это сколько в цифрах? Наташа вздохнула и назвала сумму, от которой даже у меня в младенческом возрасте волосы на голове зашевелились. Это были какие-то космические числа, абсолютно недостижимые для их скромного бюджета. А затем она добавила. «Странно, наше лекарство дешевле, чем из-за рубежа. Не подделка ли?» От последних слов у Бори окончательно испортилось настроение. Хотя оно и с утра не задалось, когда я очень хорошенечко испортил воздух, качаясь. «Ладно», — сказал он, сжимая кулаки. «Будем считать, что у нас два варианта. Либо чудо лекарства, либо чудо. Чудо, кстати, дешевле. Может, помолимся? Или станцевать с бубном вокруг кровати?» Наташа фыркнула. «Лучше бы ты на другую работу устроился, чем с бубном скакать. Хотя, знаешь, есть один вариант. Очень рискованный, конечно, но...» Она замолчала, задумчиво глядя в потолок. Боря с тревогой ждал продолжения когда наташа задумывалась это обычно означало что впереди ждет что то безумное и он был прав я тут недавно наткнулась на один форум начала наташа смущенно улыбаясь там люди рассказывают как они деньги зарабатывают ну всякие там фрилансы подработки и один парень писал что он участвует в медицинских исследованиях за деньги разумеется и платят говорят неплохо о Вот это начало дня. Я с интересом наблюдал за реакцией моего тирана. И даже представлял, как он меняет цвет кожи от той или иной прививки. Наташу снова прет на потрясающие идеи. Боря вытаращил глаза. Ты что предлагаешь, стать подопытным кроликом? А если нам там какую-нибудь заразу вколят или побочки будут страшные? Ну, во-первых, не нам, а тебе, поправила его Наташа. А во-вторых, риск есть всегда, но и шанс заработать тоже. В конце концов, ты же ради мамы стараешься, верно? — Почему мне? — Так мне 14 лет. Кому я нужна, как подопытный? А вот ты, Борь, в самом соку, и лицо внушает доверие. А что, если, скажем, у тебя богатый внутренний мир, который надо изучить? — Внушает доверие? Я чуть не поперхнулся слюнями. «Наташ, тебе бы поменьше всякую ерунду по телевизору смотреть. У Бори лицо, словно он ежа проглотил, и вот-вот даст кому-нибудь по лицу». «Поищу работу», – буркнул Борис в ответ. «Давай без этих глупых идей». В общем, все эти пять дней Бори искал подработку. Это было очень интересное совместное времяпрепровождение после школьных занятий. В первый день Боря, вооружившись решимостью и свежеотпечатанным Наташей резюме, отправился покорять мир подработок. Начал он с ближайшего супермаркета, где требовался грузчик, но реальность оказалась суровой. Менеджер, взглянув на его угрюмое лицо и невнятное бромотание, вежливо отказался, славшись на необходимость более коммуникабельных сотрудников. Кажется, люди шарахались от Бориса как от чумного. Второй день он посвятил поиску работы в интернете. Фриланс казался отличным вариантом. Работай когда хочешь, где хочешь, и никто не видит твоего вечно недовольного лица. Боря попытался освоить копирайтинг, но его статьи о преимуществах здорового образа жизни получались настолько депрессивными, что читатели начинали задумываться о смысле существования. Даже заказчик, фанат ЗОЖ, посоветовал ему немного добавить оптимизма и меньше писать от ленности бытия. На третий день Боря решил попробовать себя в роли курьера. Доставка пиццы представлялась ему романтическим приключением. Ветер в лицо, быстрая езда, благодарные клиенты. Но на деле все оказалось иначе. Он умудрился заблудиться в трех дворах, перепутать заказы и уронить пиццу в лужу. Клиенты, мягко говоря, не оценили его стараний. А начальник курьерской службы намекнул, что Боре лучше заняться чем-то другим, менее травматичным для окружающих. Четвертый день прошел в бесплотных попытках устроиться на автомойку. Я уже представлял себе, как Боря ловко орудует губкой, возвращая автомобилям блеск и сияние. Но увидев его неуклюжие движения и хмурое выражение лица, Владелец мойки решил не рисковать лакокрасочным покрытием своих клиентов. На пятый день я думал, что Боря сдастся, но не учел его упрямства и мотивации. В конце концов, на кону стояло здоровье мамы, и он был готов на все. Ну, почти на все. Да и на медицинские эксперименты он все еще смотрел с подозрением. Но все же у Бори получилось. «Восемнадцать есть!» – прозвучал грубый голос, вырвав Борю из раздумий. Перед ним стоял мужчина с подозрительным взглядом и внушительной комплекцией. Короткая стрижка, открывающая мощный затылок, квадратная челюсть, поросшая щетиной, и тяжелый взгляд из-под лобья создавали впечатление нерушимой скалы. На вид ему было около сорока, но жизнь, судя по всему, потрепала его изрядно. «Будет через месяц!» — соврал Борис, глядя прямо в глаза собеседнику. Боря знал. Главное — уверенность в своих словах. Смотреть на работодателя так, словно хочешь ему шею сломать, и он поверит во все, что ты ему скажешь. Тем более, что вакансия охранника в игровом зале его привлекла. — Ага, заметно. Мужчина усмехнулся, не веря в услышанное. — Только вот ты не вышел лицом. Понимаешь, о чем я? Боря ничего не ответил. Мужчина, изучая парнишку, покосился на корзинку, которая стояла в полуметре на асфальте. Оттуда на него лупился младенец с большими голубыми глазами. Игнорируя ребенка, да и в целом ситуацию, он на миг задумался и все же предложил. «Слушай, парень, а ты лицом торговать не пробовал? Не то чтобы ты Аполлон, конечно, но что-то в тебе есть... отталкивающее». Боря не понимал, куда клонит этот разговор. «Нам тут как раз фейсконтрольщик нужен. Клиенты у нас специфические, понимаешь? Любят, чтобы их встречали, ну, как ты. Чтобы сразу стало понятно. Жизнь – боль, казино – облегчение». Боря прикинул в уме. Стоять и сканировать лица – это всяко лучше, чем таскать мешки или выслушивать ворчание клиентов. Плюс не надо притворяться оптимистом-копирайтером или ловким доставщиком пиццы. Тут он, можно сказать, в своей тарелке. Лицо-то у него всегда было подходящее. Ну, если только облегчение не кратковременное. Буркнул Боря, стараясь придать голосу еще больше мрачности. А то придут тут потом, еще и шею сломают. Мужчина хмыкнул, оценив настрой. Вот-вот, правильный подход. Он хлопнул Борю по плечу. Чувствуй, сработаемся. Завтра выходи на смену. Форму выдадим. А корзинку с этим куда денешь?» Боря посмотрел на корзинку с младенцем. «Вот это, конечно, интересный вопрос». «Да и вообще, кто это?» «Подкидыш», — пробормотал Боря, пялясь на гуглю, как на врага народа. «Некуда деть». «Понял». Мужик широко улыбнулся. — Малолетняя любовь, ранние дети. Вот ты ищешь работу. Он по-приятельски приобнял Борю за плечо. — Понимаю, сам таким был. Правда, я вовремя вышел за хлебом. Сечешь? Боря не сёк, Да и выражений этого не знал. Затем нахмурился, пытаясь понять, что этот амбал имеет в виду под «выйти за хлебом». Он подозревал, что это какая-то метафора, но в его мрачном мире метафоры не приживались. Там царили суровые факты и прямолинейные угрозы. Метафора. Боря нахмурился еще сильнее. Ля, откуда я знаю это слово? Опять Наташа своей зумной умной херней все мозги мне забила. Ладно, неважно. Отмахнулся мужчина, заметив непонимание на лице Бори. Главное, чтобы ты лица сканировать умел. А с подкидышем ну, придумаем что-нибудь. Может, клиентам на удачу показывать будешь. Типа, погладил младенца, выиграл джекпот. В этот момент Гугля, явно ощутив всеобщее внимание к своей персоне, решил внести свою лепту в разговор. Он выплюнул фонтан слюней прямо в воздух, которые эффектно повисли, словно миниатюрные жемчужины, а затем обрушились на асфальт. «Во!» – воскликнул мужик, глядя на мокрое пятно. «Видишь, как он тебя благословляет. Точно на удачу его будем ставить. Ладно, Боря, давай, завтра жду. Не опаздывай, а то я не люблю. И бери своего... талисмана». С этими словами охранник развернулся и направился к дверям казино, оставив Борю в полном недоумении. Тот опустил взгляд на Гуглю, который беззаботно пускал пузыри и вздохнул. Кажется, его жизнь только что стала еще более странной и непредсказуемой. А еще Боря вспомнил, что он как бы еще и в школу ходит. Первая смена Бори проходила под девизом «Угрюмость наша все». Стоял он, как скала посреди бушующего моря азарта и надежды, испепеляя взглядом каждого входящего. Клиенты, словно мотыльки, на огонь слетались в казино, Но, наткнувшись на его каменное лицо, некоторые робко пятились назад. Зато самые отчаянные, те, кто уже потеряли всякую надежду, наоборот, воодушевлялись. Видимо, в этом боренном взгляде они видели отголосок собственной безнадеги, и это их как-то приободряло. Я же, восседая на барном стуле, который выделили специально для меня, развлекался по полной. Передо мной проходила целая галерея типажей. Дамы с вызывающим макияжем и блестками на ресницах, мужики в спортивных костюмах с золотыми цепями толщиной в палец, тихие интеллигенты, делающие вид, что случайно забрели сюда, и даже пара пенсионеров, решивших тряхнуть стариной. Особое впечатление на меня произвел один лысый дядька, который, увидев Борю, перекрестился и прошептал «Господи, прости меня грешного!» Боря, естественно, никак не реагировал, стоял как памятник самому себе и сканировал лица с видом человека, который только что съел килограмм лимонов. Иногда он едва заметно хмурился, когда кто-то пытался проскользнуть без очереди, или когда особо наглый тип пытался подмигнуть мне. Видимо, в его мрачном сердце все-таки теплилась какая-то отцовская нежность. Вечером в казино пришла колоритная компания. Три девицы с ярко-розовыми волосами и пирсингом в самых неожиданных местах. Они сразу же обратили на себя внимание, и не только из-за внешнего вида. Одна из них, самая высокая и худая, попыталась пронести с собой в зал огромного плюшевого медведя, но Боря преградил ей путь своим каменным телом. «С игрушками нельзя», – пробурчал он, сверля взглядом плюшевого зверя. «Тут вам не детская площадка». Девица возмущенно скинула брови, но спорить не стала. Видимо, даже ее бунтарская душа дрогнула перед Бориным взглядом аля сейчас я тебя в этого медведя упакую!» Оставив Мишку у входа, она вместе с подругами триумфально вошла в зал, оглашая пространство звонким смехом. Девицы, едва переступив порог, тут же ринулись ко мне. «Ой, какой милашка! А кто это у нас тут такой сладенький?» Запищала одна, пытаясь почесать меня за ухом. Боря, наблюдавший за этой сценой, нахмурился еще сильнее. Казалось, его лицо сейчас треснет от напряжения. «Может, ему леденец?» — предложила вторая, доставая из кармана кислотно-зеленую конфету на палочке. Третья, самая высокая, тут же подхватила. «Да, давай. Только осторожно, а то вдруг подавится». Они начали усюкать и причитать надо мной. Словно я был неразумное существо, а какой-то плюшевый зверек. Я, воспользовавшись моментом, попытался выплюнуть фонтан слюней прямо на их вызывающие розовые волосы. Но девицы оказались проворнее и вовремя увернулись. — Ах ты хулиган! — воскликнула одна, щелкнув меня по носу. — Ну ничего, сейчас мы тебя ублажим! — добавила другая, засовывая мне в рот этот злосчастный леденец. Боря, видя это безобразие, не выдержал. «Эй, вы что творите? Тут вам не зоопарк!» – рявкнул он, надвигаясь на нас гневным видом. Девицы испугались его грозного тона и тут же отпрянули. «Да ладно тебе!» – одна из них посмотрела на Бейджик на его груди. «Бося! А, Боря! Эй, Боря, чего ты такой злой? Мы просто хотели сделать малышу приятное!» Я же тем временем с удовольствием рассасывал леденец. Кисло-сладкий вкус приятно щекотал нёба, и я даже немного примирился с этими странными, но в целом безобидными созданиями. Боря, поворчав еще чуть-чуть, вернулся к своему посту, но взгляд его по-прежнему был полон недовольства. Кажется, моя удачливость начала его немного раздражать. Я же, наблюдая за ним, невольно зааплодировал про себя Бориному профессионализму. Парень явно рожден для этой работы. Ему бы еще научиться улыбаться хотя бы краешком губ, и цены бы ему не было. Но с другой стороны, тогда вся его мрачная харизма улетучится, как дым. К концу смены в казино пожаловал гость, от которого веяло перегаром и раздражением. Здоровенный бугай с красным лицом и налитыми кровью глазами явно перебрал лишнего. Он, шатаясь, подошел к входу и попытался протиснуться мимо Бори. Э, братан, пропусти!» – пробурчал он заплетающимся языком. «Я тут свои бабки просаживаю!» Боря, не дрогнув ни единым мускулом на лице, преградил ему путь. «Ты не трес, вход воспрещен!» – отрезал он своим фирменным мрачным тоном. Бугай сбеленился. «Да ты знаешь, кто я такой!» – заорал он, тыча пальцем Бори в грудь. «Я тут все казино кормлю! Сейчас я тебя в баране рог скручу, щенок!» С этими словами он попытался оттолкнуть Борю в сторону, но тот стоял как вкопанный. Тогда разъяренный клиент схватил Борю за руку и попытался отшвырнуть его. И тут произошло нечто странное. Боря, даже не напрягаясь, перехватил руку крепыша и сжал ее. Лицо бугая исказилось от боли, словно его конечность попала в тиски. Он попытался вырваться, но хватка Бори была мертвой. Наблюдая за этим представлением, я задумался. Что-то тут было не так. Боря, конечно, выглядел устрашающе, но не настолько, чтобы с легкостью уложить такого амбала. Запахло чем-то сверхъестественным. Слишком уж легко мой тиран все это проделал. Слишком. Так-так-так... Я прекрасно понимал, что разница в весовой категории просто катастрофическая, и по логике вещей, если уж не на задницу посадить, то уронить клиент должен был. Он выше Бориса на голову, да и весит раза в три больше. Боря, а ты как так-то это делаешь, а? Осознав, что его попытки тщетны, Бугай заскулил, как побитый пес. Боря отпустил его руку, и тот, потирая ушибленное место, поспешно ретировался. Боря же, как ни в чем не бывало, вернулся на свой пост, словно ничего особенного не произошло. Лишь уголки его губ едва заметно дрогнули в подобие улыбки. Кажется, даже он сам был удивлен своей силе. А я понял, что это ненормально. Завтра обязательно нужно будет порыться в интернете на предмет проклятий и скрытых боевых искусств. А то кто знает, что с Борей происходит и как это повлияет на меня.